Глава пятнадцатая «Очень интересно», — Эдана не сводила с него настороженного взгляда. «И что же вы хотите рассказать о нашей племяннице, Милорд?» «Не рассказать, а попросить вашего разрешения ухаживать за ней», — ответил Кайден, глядя на меня в упор. «Вы позволите, леди Эдана, леди Майри?» Я совершенно не ожидала такого поворота событий, Растерянно хлопнув глазами, я посмотрела на теток и поняла, что они тоже в шоке. «Я жду ответа». Кайден нетерпеливо постучал пальцами по спинке кресла. «Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю». «Милорд, у Арабеллы нет приданного, а, возможно, в скором времени не станет и жилья», заговорила Майри спокойным голосом. «Вы понимаете, что...» «Я это прекрасно знаю», — перебил ее Кайден, раздражаясь. «Мне кажется, это ни для кого не секрет». Наблюдая за его манерой вести себя, я сделала вывод, что кузен графа нетерпелив, горяч и, скорее всего, порой принимает необдуманные решения. Его неожиданное предложение было тому доказательством. «И тем не менее вы готовы ухаживать за нашей племянницей и жениться на ней?» — уточнила Майри. «Я женюсь на леди Арабелли Клугнасаду. Кайден помолчал, словно собираясь с мыслями, а потом сказал, «Вы сможете переехать в мой дом вместе с племянницей. Я обещаю, что ваша семья не будет ни в чем нуждаться». Лугнасад древний праздник. Кельты называли Лугнасад Ламас, а приход этого дня символизировал скорое наступление осени. С первым днем Лугнасада, а он приходился на 1 августа, природа начинала постепенно готовиться к смене сезонов, одаривала людей щедрым урожаем, который помогал пережить долгую зиму. «Пусть Арабелла скажет, хочет она этого или нет», — заговорила, наконец, Эдана. «Она сама вправе выбирать свою судьбу?» «Это, конечно, странно, но если вы так решили, то...» Он повернулся ко мне и спросил. «Леди Арабелла, что вы ответите на мое предложение? Скоро король пришлет сюда своего поверенного, и он даст оценку всему происходящему. Вряд ли его решение будет в вашу пользу». «Что я могла сказать?» Кайден не был мне неприятен. Возможно, после близкого общения он бы даже мог понравиться мне, но разве я могла пожертвовать его жизнью? Имела ли я право так безрассудно распоряжаться чьей-то судьбой? «Мне очень лестно ваше предложение, милорд, но я пока не собираюсь замуж», — ответила я резко севшим голосом. «Прошу извинить меня». «Вы отказываете мне?» Его брови сошлись на переносице. «Я правильно понял?» «Я еще раз прошу прощения», — пробормотала я, чувствуя неловкость. «Хотя я разве кому-то чем-то обязана?» Он не стал слушать мои вялые извинения и, поклонившись, теткам, покинул гостиную, не сказав ни слова. «Вот так дела», — протянула Эдана. «Мало нам проблем с графом, так теперь еще и его кузен затаит на нас злобу». «Вы думаете, что он затаит злобу?» Пусть Кайден он и был вспыльчивым, но я почему-то была уверена, что он не мстителен. «Ты отказала ему? А это сродни унижению. Такие мужчины, как Макколкохун, привыкли брать, а не просить», — вздохнула Майри, поглаживая меня по спине. «Зря мы пошли на этот праздник. Уж лучше бы граф разозлился на наше отсутствие, чем вот это вот все. Но ты поступила правильно. Он здоров и красив». Было бы жаль лишать его возможности растить детей и иметь настоящую семью. Но вам не жаль, что я этого лишена, прошептала я, но Эдана услышала и удивленно посмотрела на меня. Белла, ты хочешь за него замуж? Нет, я говорю о своем будущем, о своей жизни, воскликнула я. Неужели нет никакого колдовства, которое могло бы снять это чертово проклятие? Милая! Майри обняла меня и принялась успокаивать. «Не стоит так переживать. Замужество ведь не главное. Что хорошего в том, что всю жизнь придется смотреть на одного и того же человека, терпеть его выходки, измены или даже побои?» «А почему вы не говорите о семейном счастье, о любви, о детях? Или для вас брак только измены и побои?» Я отстранилась от тетки и зло добавила. «Я найду выход. Он должен быть. Белла!» Эдана шагнула ко мне, но я больше не хотел разговоров и стремительно вышла из комнаты. Во мне бушевали обида и чувство несправедливости. И тут над замком раздался гром. Следом за ним прозвучал второй раскат, не менее оглушающий. Потом, словно разрезав потемневшее небо ножом, сверкнула яркая молния и хлынул дождь. Он забарабанил по крыше, зашелестел в кронах деревьев, будто успокаивая мой гнев. В открытое окно ворвался свежий ветер, и я высунула голову под прохладные струи, испытывая облегчение. Поднявшись в свою комнату, я снова достала дневник Арабеллы. Мне хотелось знать, чем жила эта девушка, что думала, нашла ли выход, который мог бы помочь и мне. Пролистав его где-то до середины, я вдруг заметила кое-что интересное. «Возможно, выход есть, если заиметь змеиное яйцо, о котором говорит Плиний. Оно могло бы решить мою судьбу и снять проклятие». От волнения у меня даже затряслись руки. «Где? Где этот Плиний?» Перевернув все вверх дном, я обнаружила его книгу «Естественная история» под кроватью. И, потратив время, все таки нашла в ней упоминание о змеином яйце. Змейное яйцо — волшебный талисман кельтских жрецов-друидов, дающий его обладателю необыкновенную силу, оберегающий и исполняющий желания. Представлялся в виде крупного яблока, беловатого или розоватого цвета, с хрящеватой поверхностью. Овладеть им мог лишь истинный храбрец, наделенный мудростью и жизненным опытом. Ему нужно было выследить змей, собравшихся в укромном месте на свои ритуальные танцы. Именно тогда сплетенные в огромный клубок змеи, объединенные силой своих ядовитых желез, производили на свет чудесное яйцо. Едва зародившись, оно начинало парить в воздухе, наливаясь силой и одаряя этой силой своих обладателей. Нужно было поймать его в плащ, прежде чем оно коснется земли. Человек, поймавший змеиное яйцо, должен был спасаться бегством, потому что змеи преследовали его до тех пор, пока путь им не преграждала река. Нет, ну это уже слишком. Мало того, что я даже примерно не знала, как можно было выследить змей, но еще и боялась их до одури. Но настоящая Арабелла возлагала на это надежды, а значит, девушке не удалось найти что-то еще. Закрыв книгу, я упала на кровать и уставилась в потолок. Нужно что-то делать, что-то делать. А что, если попробовать уговорить человека-короля дать нам шанс расплатиться с долгами? Я резко села, охваченная надеждой. Выпросить год. Но что я смогу сделать за год? Много, много чего, прошептала я вслух. Нужно только осмотреться, понять, на чем здесь все держится. Я спрыгнула с кровати и помчалась искать тетушек. Джинни испуганно ойкнула, когда я чуть не налетела на нее и прижалась к стене. Леди, на нас что, напали? Где тетушки? Мне не терпелось изложить им свои мысли. Они в замке? «А куда им деться?» Служанка наблюдала за мной с легкой тревогой. «Они в библиотеке. Леди Арабелла с вами все в порядке. Вы не заболели?» «Нет». Я уже мчалась дальше, стуча каблуками по выщербленным камням. «Джинни, я хочу принять вечером ванну». Где находилась библиотека, я не знала, и, остановившись возле столовой, прислушалась. «Ага». Голос Майри раздался за дверями, которые были почти возле лестницы. Я бросилась к ним, и чуть не упала, зацепившись за высокий порог. «Леди, за вами гонятся тролли?» Эдана, как всегда, приподняла свои идеальные брови, а Леонард каркнул, в глянцевые перья. «Мы можем с помощью колдовства убедить человека сделать то, что нам нужно», выпалила я, и, оторвавшись от книги, Майри поинтересовалась. «Кого и в чем мы должны убедить?» «Человека-короля». Мы должны убедить его дать нам год, чтобы рассчитаться с долгами», — горячо заявила я. «А за год многое может произойти». «Теоретически это возможно», — ответила Идана, но тут же скептически добавила. «Только нет такого колдовства, которое продержит это убеждение больше недели. Если бы этот человек находился всегда рядом, то им можно было бы манипулировать, но когда он уедет на большое расстояние, связь будет потеряна, чары рассеются». Если мы убедим человека-короля дать нам год, то даже когда чары рассеются, он не сможет признаться королю, что с его головой что-то произошло, и он вдруг решил подарить нашей семье время. Я с надеждой посмотрела на теток. Это шанс! А она в чем-то права, задумчиво произнесла Майри. Поверенный короля никогда не признается, что совершил ошибку. Да ты умница, Белла!